По какой-то причине она решила поставить меня в неудобное положение на глазах у Томпсона. Последний улыбался так, словно считал меня чуркой первогодком. Это задевало, хотя на самом деле я и был кандидатом в новобранцы. Сделав примерно три шага, мы окунулись в запах. Я репортер и видел немало трупов, но мне никогда еще не приходилось входить в замкнутое помещение, где тело лежало целых трое суток. Отвратительный запах показался осязаемым физически, словно нас встретил призрак Уильяма Орсулака, стерегущий это место и удушающий каждого, кто рискнет войти. Рэйчел оставил дверь открытой, чтобы хоть немного проветрить помещение. — Что конкретно вы ищете? — спросил я, или совладав с своими рефлексами. — Внутри? — Даже не знаю, — ответил Рэйчел. Все осматривали местные копы, его друзья к тому же. Она перешла в столовую и остановилась справа от двери около обеденного стола, раскрыв папку с документами, потом углубилась в чтение. Кажется, именно эту подборку нам передали полицейские. — Смотрите-ка, — сказала она, — похоже, они хорошо поработали, но, думаю, что-то достанется и нам, ни к чему не прикасайтесь. — Ладно, договорились. Оставив Рэйчел, я принялся осматривать жилища улака. Взгляд сразу упал на кресло. Стоявший в жилой комнате. Кресло было зеленым, а на подголовнике выделялось пятно засохшей крови. Темная полоса спускалась ниже по спинке и заканчивалась на сиденье. Кровь полицейского. На полу перед креслом и на стене позади него виднелись очерченные мелом круги, обозначавшие два отверстия, где застряли пули. Томпсон опустился на колени и открыл свой чемоданчик. Затем он начал ковырять в отверстиях тонким металлическим щупом. Я оставил его заниматься делом, а сам отправился обследовать дом. В доме имелось две спальни. Одну из них занимала уж сулак, а вторая выглядела захламленной и нежилой. На столике в спальне хозяина я заметил две фотографии. Снимки впечатлели двух мальчишек-подростков. Похоже, дети никогда не жили в предназначавшейся им спальне в доме, который они так и не навестили. Медленно перемещаясь по комнатам, я взглянул в ванную, однако и здесь не оказалось ничего, что могло бы помочь расследованию. Тайно надеясь найти нечто, способное помочь следствию, я одновременно хотел произвести впечатление на Рэйчел, но все старания оказались напрасными. Вернувшись в гостиную, я не обнаружил там ни Рэйчел, ни Томпсона. — Рэйчел! Ответа не было. Через столовую я прошел на кухню, однако и там никого не было. Оттуда направился в бельевую и заглянул в темную пустоту гаража. Снова перебравшись в кухню, я заметил приоткрытую дверь и взглянул на двор через окно. В густых кустах на дальней стороне двора я заметил какое-то движение. Рэйчел пробиралась сквозь заросли, опустив голову вниз, а за ней неторопливо следовал Томпсон. Открытое пространство двора составляло ярдов двадцать в длину. С двух сторон его окаймлял забор высотой в семь футов. С дальнейшей стороны забора не было, и грязная площадка упиралась в сухой ручей, поросший густым кустарником. Рэйчел и Томпсон старательно обшаривали заросли. — Спасибо, что подождали, — произнес я, подойдя поближе. — Что это вы делаете? — А сам-то как думаешь? — спросила Рэйчел. — Мог ли поэт оставить машину у дороги? Постучать в дверь и застрелить Арсулака, едва тот впустил его? — Не знаю, сомневаюсь. Вот и я сомневаюсь. Нет, сначала он наблюдал. Возможно, несколько дней. Полиция опрашивала соседей, и никто не признал, что заметил машину, не принадлежащую местному. Никто не видел ничего необычного. — Поэтому ты считаешь, что преступник пришел с этой стороны, да? Вероятно. Она изучала следы, каждый дюйм поверхности. Посмотрела отпечаток на земле, сломанную веточку. Несколько раз останавливалась, нагибаясь, разглядывая мусор под ногами. Попались сигаретные пачка и пустая бутылка. Ни к чему не притрагиваясь, Рэйчел прошла мимо. Если понадобится, это можно собрать потом. Следы привели нас к восковольтной линии. Заросли закончили близ стоянки для трейлеров. Встав на холмик, мы посмотрели в сторону парковочной площадки. Она выглядела неустроенной, а многие, стоявших на ней жилых прицепов, несли следы незамысловатых переделок, вроде крылечек или сарайчиков. У некоторых жилищ были веранды, отделанные пластиком, явно используемые под жильем. Скопившаяся на маленьком пятачке нищета создавала атмосферу тридцатых годов. — Вы позволите? — спросила Рэйчел, словно мы находились на светском приеме. «Сначала да, — Сначала дамы, — в тон, — ответил Томпсон. Кое-кто из обитателей паркинга сидел на ступенях своих лачуг и на старых диванах, выставленных против дверей на улице. В основном здесь жили выходцы из Латинской Америки, но встречались и чернокожие. Наверное, там же обитали индейцы. Они наблюдали за нашим появлением из кустов без особой радости. Похоже, сразу признали в нас копов. Ответив таким же равнодушием, мы направились своей дорогой по узкому проходу между рядами трейлеров. Чем это мы занимаемся? — спросил я. Пока осматриваемся, — ответила Рэйчел. Вопросы можно задать потом. Если дело дело спокойно, без шума и пыли, они не заподозрят ничего плохого, что нам, конечно, на руку. Ее взгляд все время обшаривал площадку, задерживаясь на каждом очередном трейле, которому мы проходили. Вдруг я понял, что первый раз наблюдаю Рэйчел за реальной работой. Ничто не напоминало сидение за столом, с готовыми фактами в руках. Настало время собирать сведения. И тут я обнаружил, что мне очень нравится видеть ее за работой. «Он наблюдал за Урсулаком», — произнесла Рэйчел. В большей степени обращается к себе, чем ко мне или Томпсон. Узнав, где тот живет, приступил к планированию. Как подойти и как затем отойти. Следовало предусмотреть маршрут и машину, чтобы обеспечить отход. Кроме того, неразумно парковать машину вблизи дома Орсулака. Мы двигались по центральному проходу, направляясь к воротам стоянки, открывавшим путь на городские улицы. Таким образом. Ему пришлось оставить машину где-то еще, и он шел тем же путем через паркинг, что и мы. На дверях первого от входа трейлера виднелся обязывающий ко многому вывеска офис. Выполненный крупными буквами плакат, закрепленный на крыше трейлера металлической конструкции, гласил «Стоянка передвижных домов солнечной акры». «Солнечные акры?» — переспросил Томпсон. «Скорее всего, это солнечный пол акры". «Да, стоянка не фонтан», — добавил я. Рэйчел ушла в свои мысли, нас не слушала. Пройдя мимо ступеней офиса, она вышла на городскую улицу. Улица оказалась четырехполосной, вела в промзон. Через дорогу от ворот паркинга располагался магазин, рядом с которым виднелись склады. Рэйчел с кругом, запоминая окрестности. Ее взгляд остановился на единственном столбе освещения, расположенном примерно в полуквартале от нас. Я понял, о чем она подумала. Должно быть ночью здесь совсем темно. Дальше она прошла вдоль края тротуара, уставившись в асфальт, и что-то высматривая. Возможно, сигаретный окурок или, может, кусочек счастья. Томпсон стоял рядом со мной, ковыряя землю муском ботинка. Я не мог отвести от Рэйчел глаз. И тут же обратил внимание, что она остановилась, и на мгновение озабоченно поджала губы. Я подошел поближе. Сверкая на асфальте, как горсть бриллиантов, у бордюра лежала кучка стеклянной крошки, брызги от безопасного автомобильного стекла. Рэйчел разгребла их мыском туфли. Едва мы вошли в тесный закуток, названный офисом, стало ясно, что за день менеджер стоянки принял на грудь ужаза раза три. Похоже, офис одновременно служил ему домом. Он напряженно работал, развалившись в шезлонге зеленого цвета и задрав ноги повыше. С двух сторон кресло и сырапала кошка. Тем не менее, этот предмет мебели оказался самым роскошным из обстановки. Другой роскошью был телевизор. Почти новое видео-двойка по